Глава 75. Жертва приношения. Входная дверь оказалась закрыта, но не заперта. Гейт ворвался в дом, заставив тяжёлую дверь с размаху грохнуться о стену. Дождь и ветер влетели следом, когда он резко остановился. Жуткая тьма, словно чёрный туман, распласталась по потолку. Серые пряди отделялись от неё и сползали вниз. тьма почти скрыла кованую люстру, затянув и без того слабо горевшие лампы так, что весь огромный вестибюль был наполнен тенями. Комната была насыщена мерзкой вонью, похожей на смрад нечистот. Она забивала нос и горло. Гейбо чуть не стошнило от чудовищного запаха. Какой-то странный холод охватил его тело, как будто стснул шёлковой удавкой. Громкий крик Келли вернул его в чувство. Девочка стояла рядом с матерью на середине широкой лестницы. Ева сидела на ступенях, опустив голову, прижимая ладонь к лбу, а Келли обнимала её за плечи. Тёмная жидкость сочилась между пальцами Евы. Это шла кровь из раны на голове. "Папочка, плохой дядя ударил мамулю", личико Келли скривилось, она явно собиралась разразиться слезами. Гейб бегом бросился через холл, разбрызгивая воду из многочисленных луж, не спрашивая, почему и от чего они сидят на лестнице, ещё не заметив отсутствие Лорен. Одним прыжком он одолел половину лестницы. Ева подняла голову и посмотрела на него. Панический страх на лице жены потряс Гейба. Она протянула к нему окровавленную руку, как будто предостерегая. "Нет!" выкрикнула она. "Лорен, помоги, Лорен!" Гейп упал на колени на ступеньку перед женой, так что их лица оказались на одном уровне. "Эва, в чём дело? Где Лоран?" "Он унёс её в подвал, в колодец!" Гейп схватил её за плечи. "Кто унёс? О чём ты?" "Пайк! Он вернулся! Он сумасшедший, Гейп! Он хочет убить её!" Гейп простерялся, но не стал терять ни мгновения. Он тут же вскочил, развернулся и бросился вниз через холл к двери в подвал. Самые страшные картины успели промелькнуть в его уме. Лорен, Пайк, какого чёрта этому Пайку? Не было времени закончить мысль. Гейб стоял возле открытой двери подвала. Он проскочил внутрь, почти не замедлив хода, стремительно спустился по скрипучей лестнице, придерживаясь за стены, чтобы не потерять равновесие. Чуть не споткнулся на последней ступени, но сумел удержаться на ногах. Очутившись в тёмном, похожем на пещеру помещении подвала, в одно мгновение увидел и услышал всё: рёв подземной реки, усиленный круглой шахтой колодца и каменными стенами подвала, запах мокрой земли, наполнявший едва освещённый подвал, и две фигуры Байка и Лоренс, стоявшие у края старого колодца. Байк держал девочку одной рукой, прижимая её к себе. а Лорен отчаянно сопротивлялась, толкая безумца головой, стараясь ногами зацепиться за низкую стенку колодца, куда явно намеревался сбросить ее Пайк. При этом Лорен истерически кричала. Не тратя времени на увещевание, тут явно ни к чему были ни доводы рассудка, ни угрозы, ни просьбы, Гейб бросился на убийцу. Пайк слышал шаги на лестнице, Он явно не ожидал столь стремительного нападения и невольно отшатнулся назад. Тем самым отведя девочку от края провала, он попытался взмахнуть тяжёлой тростью, зажатой в другой руке, и отбить атаку, но инженер ударил прежде, чем Пайку удалось воспользоваться своим оружием. Все трое рухнули на пол. Пайк вскрикнул от боли, ноги его уже перекатились по грязному и пыльному полу. Его мгновенно поднялся на одно колено, чтобы снова напасть на врага. Лорен лежала на боку, рукой хватаясь за край низкой стенки колодца. Её истерика мгновенно прекратилась. Как только Пайк попытался встать, Гейп ударил его кулаком, и высокий мужчина отлетел в сторону и растянулся на спине. Гей быстро шагнул к Лорен, всё ещё лежавшей рядом с колодцем. Он опустился рядом с ней на корточки, И рывком заставил девочку сесть. "Ты в порядке, малышка?" спросил он, перекрикивая рёв подземной реки. Она ответила ему испуганным взглядом. На щеках девочки были видны следы слёз. "Должно быть, она боролась с пайком без передышки", подумал Гейт. Лорен бросилась к нему и всхлипнула на отцовском плече. "Всё хорошо", постарался успокоить отец, не уверенный, что дочь его слышит. "Никто тебя не обидит". Внезапно он почувствовал, как Лорен наприглась, а пальцы её сжались на его плече. "Папа!" Через плечо отца она увидела, что Пайк поднимается на ноги. Гейп стремительно обернулся, но оказался в слишком невыгодном положении, сидя на корточках, одной рукой обнимая Лорен. Толстая тяжёлая трость с размаху опустилась, и Гейп успел только выставить вперёд левую руку, чтобы смягчить удар. Ошеломляющая острая боль парализовала руку до самого плеча. Он задохнулся, но не обращая внимания на онемевшую конечность, Гейб сумел встать на ноги. Пайк стоял перед ним, выставив перед собой трость на манер меча, держа Гейба на расстоянии. В его сузившихся глазах светилась откровенная злоба, и инженер мимоходом удивился тому, что мог счесть вот эти самые глаза добрыми. Пострадавшая рука Гейба висела плетью, и Пайк прекрасно видел свое преимущество. Гордон Пайк был крупным мужчиной, и, несмотря на возраст, все еще обладал немалой силой. Он также проявил невиданную прыткость, когда внезапно ткнул Гейба тростью в живот. Инженер не сумел увернуться. Гейб, сбив дыхание, согнулся пополам. Он чувствовал себя так, словно его лягнула лошадь, прямо в солнечное сплетение. Инженер сумел не упасть, просто прижав руки к животу, но в этот момент оказался слишком уязвим. Подняв трось высоко над головой, Пайк со всей силой обрушил её на Гейба, и трось треснула, сломалась пополам о спину и левое плечо Гейба. Инженер пошатнулся от удара, но всё равно устоял на ногах. Он пытался выпрямиться, чтобы приготовиться к новому нападению. но смог только увернуться от следующего удара. Голова у него закружилась, он отступил назад, теряя равновесие, и, наконец, Гейб упал на пол и бессильно растянулся в пыли. Лорен снова завизжала и хотела броситься к отцу, но Пайк, державший в руке обломок трости, загородил ей дорогу. Он держал палку на манер ножа, и ее острый зазубренный конец был направлен вверх к потолку. Лорен уставилась на высокого бородатого мужчину, а он фальшиво улыбался ей, и его острый взгляд неотрывно следил за девочкой. Лорен попыталась прошмыгнуть мимо, чтобы обогнуть Пайка и добраться до отца, лежавшего на спине по другую сторону колодца, но Пайк определённо слишком подвижный и сильный для мужчины семидесяти с лишним лет, без труда поймал её, схватил за руку и снова подтащил к краю глубокой чёрной дыры. Внизу переполненная водой река выпирала в шахту колодца, рождая в узком пространстве черный стремительный водоворот. Он то поднимался выше, то опадал в зависимости от давления воды. "Пожалуйста, отпустите меня", молила Лорен, но Пайк лишь наслаждался страхом девочки и подталкивал ее все ближе к низкой круглой стенке колодца. Пайк, высокий старик, посмотрел через тускло освещенный подвал на Гейба. который приподнялся на одном локте, боль явсвенно отражалась на его искажённом лице. "Если ты её тронешь, я тебя убью", прорычал Гейп. В таком предупреждении мало толку, но инженер знал, прямо сейчас он не в силах остановить Пайка. Боль в спине и плече была слишком мучительной и обессиливающей, а левая рука и вовсе не двигалась. "А ты не думай об этом как о жертве", посоветовал ему Пайк. Смотри на это, как на вополнение долга ради примирения. Гей понятия не имел, о чём болтает чёртov ненормальный, да это и не слишком интересовало его. Он должен что-то предпринять, и как можно скорее. Но что именно? Даже если бы он сейчас смог вскочить и броситься на Пайка, всё равно не успел бы спасти Лоран. Сумасшедшему стоило лишь чуть-чуть подтолкнуть девочку, и она полетела бы вниз. Гейб слегка изменил положение тела, готовясь в любом случае налететь на пайка, и его локоть зацепился за какой-то предмет, издавший металлический звук на каменном полу. В отчаянии Гейб глянул вниз и увидел, что возле его локтя лежит та самая тонкая, но тяжелая железная полоска с маленькой дыркой посередине, которую он отшвырнул в сторону пять дней назад, потому что его в тот момент позвала Келли, заглянувшая в подвал. Гей вдруг подумал, весьма неуместно при данных обстоятельствах, что это, наверное, одно из лезвий той старой флимовской газонокосилки, которую он видел в сарае в саду, и кто-то, возможно, Перси, принёс железку сюда, чтобы заточить, до да тут и забыл. Пайк подталкивал Лоран всё ближе и ближе к краю колодца, а девочка сопротивлялась изо всех сил, визжа и упираясь в пол голыми пятками. Но в голосе её отчётливо была слышна безнадёжность, поскольку силы противников были не равны. В мгновение Гейп поднялся на одно колено, наклонился вперёд, правой рукой держа тяжёлые длинные лезвия за самый конец. Он швырнул железную полосу, и та промчалась в воздухе, вращаясь как бумеранг. Гейп метил как можно выше, из страха задеть Лоран, и его рука оказалась точной и твёрдой. казалось, прошло невероятно много времени, но вот лезвие плашмя ударило Пайка в лоб, заставив безумца прокинуться назад и отпустить Лоран. К несчастью, девочка уже находилась слишком близко к бездне и, резко высвободившись из рук сумасшедшего, по инерции дёрнулась к провалу, налетев на низкую стенку. Её руки отчаянно взлетели вверх, пытаясь удержаться за что-нибудь, но это было бесполезно. Лорен полетела вниз.